Аня всегда любила фиалки. Сколько я ее знала, подоконники у нее были ими заставлены. Аккуратные горшочки с красивыми цветами. Описав мне фронт обязательных работ, подруга повернула меня к себе и обняла. «Если что, звони в любое время. Хоть днем, хоть ночью», — сказала она. «Ты тоже». «Дин, ты же меня поняла?» Я поняла и вздохнула. Она погладила меня по плечам. «Держись, зайка». «Мужики, они такие мужики. Если изменил...» «Не тяни из меня ничего. Не получится. Не буду». «Вот». Она вложила мне в руку ключи. «Если будут вопросы, где что, тоже звони. Хотя я не всегда сама помню. И, пожалуйста, даешь все, что в холодильнике? Все, что не в холодильнике, тоже». «Обязательно», — ответила я без энтузиазма. Оставшись одна, я обошла двухкомнатную квартиру подруги и присела на диван в кухне. И как дальше? Сменить прическу, найти новую работу, начать новую жизнь? Я бы так и сделала, если бы не та авария. А что мне делать теперь? «Сменить прическу», — сказала я сама себе. «Найти работу, пусть и ни дня своей слепой жизни не работала. И начать чертову новую жизнь». Хоть как, но начать. Ведь живут же как-то другие. И я сумею. Обязана суметь. Я без него проживу, обещаю.